Глава четвертая. СПБ Кулемы. На выезде из города навигатор показывал тысячу километров до Кулем. Приехали в Клин, заночевали в гостинице. В номере оказалась двуспальная кровать. Коля улегся на пол. Марфуша не возражала, но в три утра переползла к нему под бок. В кровати ее зажрали клопы, а на полу их вроде не было. Сигизмундович спал на соломе в машине. хряпал морковку. Пугал прохожих неожиданным хрюканьем. Выпал первый снег. Позавтракали в пельменной, отправились в музей елочных игрушек. Там Марфуша пришла в полный восторг. «Девочка-клубничка! У меня такая же есть! Близнецы! Якутка! Сосульки! Звездочки! Парашютик! Часики! Избушка! Это же все из моего детства! И у родителей такие были! Ватные дедики-морозики!» Боренька к такому спичку поднес, не выдержал. Ночью приехали в Кулемы. Сигизмундович отправился к матери в соседний загончик. Марфуша с Колей полезли на чердак.